Глава 54. Проклятая. Комната была такой же, какой Айсла ее оставила. Хотя снаружи все пустовало, больше никаких деревьев под окном, никакой травы. Айсла рухнула на пол, больно ударившись коленями о камень. На шум дверь тут же распахнулась, точно так же, как три месяца назад. На пороге стояла Поппи в пижаме. При виде Айслы женщина вскрикнула от радости. Бросилась ее обнимать, обвив шею руками. От Поппи пахло корицей и кровью. Видимо, сегодня был день кормления. «Ты справилась, птичка моя!» Поппи явно решила, что раз Айсла появилась так рано, их Стеррой план удался. Первым его шагом было соблазнить и лишить сил короля. И пусть истинный замысел стал совсем другим, наверное, можно сказать, что да, Айсла справилась. Она не обняла Поппи в ответ. Когда та, наконец, выпустила ее из объятий, Айсла коротко произнесла. «Вы знали. Обе». «У Поппи хватило наглости изобразить замешательство». Айсла скрипнула зубами. «Вы обе знали, что у меня есть сила. Не так ли?» «Селеста Аврора назвала дикую так, как звали только опекунши. Птичка моя!» И именно тогда Айсла поняла, что заговор Стелларианки требовал помощи от людей изнутри. «И это вы их убили, так?» — спросила Айсла. Лишь Терра и Поппи имели доступ в эти покои. Все, что Айсла знала о Лайтларке, о своих родителях, о проклятии, Она услышала именно от них — ложь и лжецы. Рука Поппи потянулась к единственному клинку, который она носила при себе. Айсла первой выхватила свой, который хранила под туалетным столиком. «Зачем?» — процедила она. Поппи побледнела. «Все ради тебя. Правительница Стелларианцев дала нам выбор. Убить твою мать и ее любовника?» Чтобы их силы перешли к тебе к следующему турниру, и взрастить из тебя ту, кто однажды сумеет соблазнить короля. Или Стелларианка убьет всех диких и положит конец нашему народу. Она потребовала, чтобы мы тебя убедили, будто ты родилась без способностей. Чтобы ты даже никогда не пробовала ими воспользоваться. Сказала: Такое сочетание сил опасно и может тебя убить. Айсла шагнула вперед. Угрожающе направив кинжал на Поппи. Вы убили моих родителей, проговорила она едва слышно. Не проклятие! Не то, что мать пошла против правил, а они те, кому мать доверяла больше всего. В голове Айслы клубился туман. Руки не мели. Грудь все еще пульсировала болью. Надо бы тебя прикончить, выплюнула Айсла сквозь зубы, разжимая пальцы второй руки, в которой держала пузырек эликсира. А потом стоять и смотреть, как Терра гниет себе дальше. Айсла осушила флакон, надеясь, что эликсир исцелит раны, которые она еще не получила. Выронив клинок, дикая отвернулась от Поппи. Но у меня есть дела поважнее. Пройдя мимо опекунши к стене мечей, Айсла принялась торопливо натягивать полный доспех. Наплечники, обитые металлом высокие сапоги, нагрудник и длинные перчатки, шлем. Прихватила пару клинков. А потом снова начертила звездную лужу. Она вырвалась с Лайтларка. Оказалась в безопасности, по крайней мере, пока. Могла бы сбежать, исчезнуть. И все же Айсла не могла их бросить. Да, Грим предал ее по всем статьям. Он заслужил гнев Авроры и медленную смерть от ее рук. Но Ора нет. Дикая вспомнила слова короля, произнесенные искренне. «Я никогда не лгал тебе, Айсла. Ни разу. Он был единственным, кому она могла доверять». Единственным, кто не предал ее по-настоящему. Айсла не могла оставить его там. Поппи ухватила ее за запястье. «Ты возвращаешься? Ты же выбралась! Не будь дурой!» Айсла зашипела, стряхнула руку женщины. «Может, я и дура!» — зло выплюнула Айсла. «Но у меня есть честь. Я вернусь с силой для диких!» «Спасу свой народ и Терру, но после я больше не желаю видеть ни тебя, ни ее!» Она вскинула руки к потолку, прижав полуторные клинки друг к другу, и унеслась прочь. Едва оказавшись в зеркальном дворце, Айсла пришла в движение. Лозы, которыми управляла Аврора, тут же устремились к ней со всех сторон, угрожая шипами». Может, у Айслы и не было силы. Но в отличие от других правителей, она привыкла сражаться без магии. Ее мечи свистели, расходясь широкими кругами по бокам, за спиной, спереди. И всякий раз, как Айсла делала взмах, лозы гибли. Аврора украла силу дикой, и даже будучи мертвым, зачарованный лес стремился защитить правительницу стелларианцев. В ответ на угрозу хозяйки разлагающаяся природа создала стражей из коры. Они мчались на Айслу сквозь разбитые зеркала, потрясая оружием, сотворенным из рогов и костей диких животных. Айсла ревела и билась, сражаясь с этими существами так же яростно, как с любым другим врагом. Она крутилась волчком, вращая клинками, защищаясь от шипов и костяных кинжалов металлом на руках. Мир отошел на второй план. Каждый шаг Айслы был изящен, словно в танце. Движение меча выверено и точно. Руки пульсировали не от боли, а от силы. Она с детства тренировалась каждый день, готовясь к столетнему турниру. Играла не с куклами, а с клинками. Не заплетала косички, оплела щиты из лозы. На мгновение Айсла мысленно вернулась в лес диких во время редких тренировочных вылазок. Терра сидела на дереве, наблюдая, как подопечная движется, как рассекает воздух ее меч, как летят стрелы в вырезанные в коре мишени, как всякий раз с любого угла попадают в цель метательные ножи. Откуда-то донеслись хлопки. Терра аплодировала лишь когда Айсла овладевала новым приемом, тем, что позволял повесить на стену еще один клинок. Но теперь аплодировала не Терра. Руки Авроры сомкнулись, и стекло пробило лоза, такая тонкая и незаметная, что проскользнула между клинков, между пластин брони, и обвелась вокруг шеи Айслы. Та ахнула. Петля крепко сжала ее, перехватывая дыхание. В шею, прямо у гортани, вонзился шип. Аврора стояла прямо перед ней и смеялась. Снова зааплодировала, довольная собой. — Ты что, вернулась? Ты же была свободна, птичка моя! Аврора прищелкнула языком, неожиданно разочарованная и сама полетела прямиком обратно в клетку. Стелларианка сжала кулак, и лоза затянулась крепче, заставляя Айслу рухнуть на колени. Она срезала лозу у корня, однако плеть вокруг горла осталась на месте. Ора и Грим со страхом наблюдали, сражаясь со своими путами. Кровь струилась по их лицам, по рукам и ногам, Шипы ранили мужчин тысячи раз. Появление Айслы будто прервало медленную пытку двух правителей. А ведь у них даже не было шанса ее остановить. Они не могли воспользоваться силами еще до того, как их украла Аврора. Просто потому что Айсла предложила встретиться в зеркальном дворце. И все же в этом месте имелось свое преимущество. Пусть Ора и Грим в ловушке, но и Аврору замок ограничивал только силой диких. За пределами этого зала ее новые возможности были бы безграничны. Она владела способностями всех шести народов. Такого еще никогда не случалось. И хуже всего было то, что ее не связывало ни одно из проклятий, так как именно она их и создала. Ослабила остальные народы, сделала легкой добычей. Нет. Аврора не должна покинуть зеркальный дворец. Даже если это означало, что Айсла тоже останется здесь навсегда. Дикая резко взмахнула клинком. Лоза, обвивавшая ее шею, была толщиной всего в палец. Лишний сантиметр — и перережешь собственное горло. Но мечи Айслы были ее прямым продолжением. Не обладая никакой силой, Она посвятила им всю свою жизнь. Лоза бессильно свесилась с ее шеи. Айсла подняла клинки и бросилась на Аврору. Правительница Стелларианцев призывала древесную кору сквозь зеркала, создавала шипы и швыряла их в Айслу. Но та сбивала все на лету. Перетекала по залу, словно вода. Движения ее были точны, словно удар молнии. Быстры, словно звезды, несущиеся к земле. Мечи двигались независимо, ритмично, подобно пульсации крови в венах, подобно звону под сводом стеклянного купола, который эхом отражал треск леса, что все призывало и призывало Аврора. Приближаясь, Айсла ощутила на щеках дорожки горячих слез. Величайшее предательство совершил Негрим. Не террас Поппи. Его совершила Селеста. Она притворялась подругой Айслы, ее сестрой. Айсла была одинока, а Селеста этим воспользовалась. И все же, даже после случившегося крохотным предательским уголком сердца, Дикая любила подругу. Аврора усмехнулась, увидев на ее лице отголоски боли. А у вас могло бы получиться, произнесла Стелларианка. Снять проклятие. Я не рассчитывала, что Ора узнает о сердце. Вы двое могли бы сломить чары, если бы только набрались смелости убить одного правителя. И, конечно, оставался вопрос о первоначальном преступлении. Айсла резко повернулась, готовясь к удару целого древесного ствола. Она свалилась на пол, Из легких на миг вышибло воздух, и он тут же вернулся. Целебный эликсир все еще тек в жилах, помогая. Шипастая лоза пробилась сквозь броню и рассекла бок, пуская ручейки крови. Айсла закричала, но мгновение спустя рано сомкнулась, срастаясь. Тяжело дыша, с мечами наголо, дикая продолжала идти к Авроре. «Первоначальное преступление — это не использовать сердце», — сквозь зубы процедила она и разрубила обвившую ногу лозу толщиной с ее же бедро. Туда же сунулась вторая, пытаясь оттеснить Айслу к стеклу, где извивались в путах, истекая кровью ора и грим. Но дикая рассекла ее на подлете. «И вовсе не любовь солярианца к дикой, верно?» «Нет». Подобные жестокие проклятия рождались только из по-настоящему страшного проступка. Первоначальным преступлением не могла стать любовь или великая сила. Чтобы породить столь великую злобу, должна была пролиться кровь. Причем непростая. В юности Айсла узнала о том, что шесть правителей отдали жизни в обмен на пророчество которая поможет снять проклятие. Поппи и Терра рассказывали, как жертвоприношение возглавила ее собственная прародительница, отдав свою жизнь первой. Но теперь Айсла вдруг подумала, что, возможно, ее предшественница не жертвовала собой. Возможно, она была мертва еще до того, как правители узнали о проклятиях. Глаза Авроры блеснули. Как будто на миг она ощутила боль. Вспомнила поступок, который изменил ее навсегда и стал основой для проклятий, истязавших народы пятьсот лет. Но мгновением позже ее лицо снова наполнилось злобой, и Аврора вскинула руки вверх. Потолок разлетелся на осколки под натиском дюжины деревьев, обрушившихся на него одновременно. Айслу засыпало битым стеклом, Она закричала, ее кожа расходилась и лопалась, и тут же смыкалась под действием целебного эликсира. Деревья безжалостно ринулись в бой, бросая Айслу на колени. Прежде чем они ее раздавили, Аврора сплела пальцы и перевела ветви в прочную клетку. Сверху все еще осыпалось стекло. Айсла подняла взгляд на стелларианку. «Птичка моя!» — покачала головой Аврора, стоя в другом конце зала. «Тебе стоило остаться у диких!» Но Айсла не была заперта в клетке. Не совсем. Даже в своей комнате под замком она всегда могла открыть себе окно наружу. Айсла выхватила из-за спины звездный жезл, готовая унестись прочь из ловушки. Но лоза... Выбил артефакт из руки. Айсла бессильно смотрела, как он покатился по полу к ногам грима. Тот поднял на нее взгляд. По вискам сумрачного текла кровь. Лицо кривилось. Грудь тяжко вздымалась, словно ему больно даже дышать. Но он выдавил. «Сердце!» Его голос был едва слышен. «Твое сердце, сердцеедка!» «Ее сердце?» Айсла вспомнила стрелу, пронзившую ее насквозь, и жгучую боль, подобную удару молнии. Она должна была умереть. Даже эликсир диких, даже Клео не могла спасти от такой раны. Только сердце могло. Айсла прижала руку к груди, и ее обожгло. Только не болью шрама, как она теперь поняла, а тем, что горело внутри, сила в ее чистейшем воплощении. Когда сердце исцелило Айслу, оно ее отметило. Твое сердце, оно принадлежит не только тебе. Тогда дикая не поняла слова Грима, но теперь все осознала. Айсла ощутила его притяжение через весь остров из своей комнаты, там, где она оставила его вместе с письмом Ора. В сердце пело ей ту же песню, что дикая услышала, едва ступив на остров. Зов, подобный птичьему крику у нее над духом. Холод, подобный морозу, от которого не имел кончик языка на острове Луны. Айсла ощутила его и воззвала к нему. Протянула руку, разжала пальцы, и сквозь стекло влетело нечто, похожее на дольку солнечного света. Сердце прыгнуло ей в ладонь, и Айсла вся засветилась. Ее пальцы сомкнулись, и клетка разлетелась на куски. Сила диких хлынула сквозь разрушитель, Нескончаемым потоком. Ветки раскидала по залу. Что-то блеснуло у ноги. Создатель ус, И Айсла быстро сунула иглу в карман. А мгновением позже уже неслась к Авроре. Глаза стелларианки широко раскрылись от удивления. Черты лица исказились и начали меняться, пока она не превратилась в Селесту. Селеста. Айсла не дрогнула, как надеялась Аврора. Дикая выхватила создатель ус, воткнула один острый конец себе в ладонь, а второй вонзила в сердце лучшей подруги. Крик Айслы был животным, гортанным. Он разнесся по всему зеркальному дворцу. Лицо исказилось в агонии самая близкая подруга — сестра. Сила хлынула через иглу бурным потоком. Глаза Селесты широко раскрылись, а затем стали тускнеть. До тех пор, пока первоначальное преступление не свершилось снова, правительница хладнокровно убила свою лучшую подругу. Правящий род был прерван, и один из шести победил. Мир взорвался. Айслу отбросило назад силой более дикой, чем ветер, мощнее, чем прилив бушующей волны. Слезы жгли глаза, туманили зрение, стекали горячими дорожками по щекам. Приходя в себя, Айсла поморгала, глядя на звезды, и они показались ей много ярче, чем раньше. Прежде чем дикая ударилось о пол, Он обвалился. Проклятия были разрушены, а вместе с ними и Лайтларк. Пол покрылся трещинами, и Айсла провалилась вниз, следом за телом Селесты, которая уже забрал остров. Правительница Стелларианцев рухнула в бесконечную глубину, в огненное нутро Лайтларка. Сердце выпало из руки Айслы и устремилось за Селестой, вновь возвращаясь в остров. Дикая летела следом. Она все падала и падала и падала, как в ту ночь на балконе. За ее спиной вскипала земля, готовясь принять ее кости. Айсла ощущала, как сквозь нее струится сила, которую она забрала, использовав создатель уз. Но стоило потянуться к магии, как она ускользнула сквозь пальцы. Айсла не умела с ней обращаться. Еще никогда не использовала свою способность. Дикая закрыла глаза, приняв судьбу. У нее осталось время попрощаться только с одним человеком. Она выбрала. Что-то обвилось вокруг талии. Спина болезненно выгнулась. Айсла перестала падать. Кто-то ее спас. Но это невозможно. Грим и Ора, даже освободившись от смертельных пут, после смерти Авроры не могли пользоваться своими силами в зеркальном дворце, даже если проклятия сняты, даже если дикая вернула им магию. Если только... Айсла распахнула глаза и увидела, что ее обвивает лоза. Поймала и теперь вытаскивала обратно. Сила диких! Но управляла ей не Айсла. Любовь на лайтларке ⁇ опасная штука. Тот, кого она любила, использовал ее способность. Растение подняло дикую на поверхность из ямы, которая открылась прямо посреди зеркального дворца. Добравшись до верха, Айсла тяжело перевалилась через край на твердый камень. Волосы на голове сбились в плотное гнездо и сквозь спутанные пряди Дикая рассмотрела, как Ора разжал кулак. Это король управлял силой Айслы. И по лицу Грима было видно, он прекрасно понимает, что это значит. Выражение его быстро сменялось. Агония, удивление и, наконец, гнев. Свидетельство того, что Грим тоже пытался воспользоваться ее силой и обнаружил, что не может. Айсла открыла рот. Несколько часов назад ее чувства были совсем другими. Она хотела бежать за гримом, строить вместе будущее, пожертвовать всем, к чему стремилась, ради него одного. Но он ее предал. Отнял воспоминания, вместо того, чтобы посвятить в свой план. Не доверил ей самой принять решение, а сделал выбор за нее. А Ора? Он стал ее настоящим партнером за турнир. В ответ на ложь дикой король говорил только правду. Айсла плакала при нем, смеялась, побеждала самые большие страхи. Прошла многие опасности. Он знал ее лучше, чем кто-либо другой на острове, за исключением подруги, которую она потеряла. Прежде чем Айсла смогла произнести хоть слово, Грим отступил сквозь разбитое стекло и растворился в ночи. Кровь Селесты еще не остыла на ее руках. Стекала по рукаву. Айсла рухнула на колени и ее чуть не вырвала. Она всхлипывала и рыдала, кричала. Проклятия были разрушены. И она вместе с ними.